Глава пятая. Рыжий шарик с чёрным логотипом. Итак, Джайнс против Окленд-Эй. К третьему дню рождения Арло сестры Ленни купили нам в складчину билеты на третью игру. Эд и Роуз посидят с Арло, а мы отправимся на стадион. Окленд лидировал, и накануне игры Ленни принял решение. «Знаешь, отец дольше меня болеет за Джайнс». И здорово обрадуется, если попадет в Кэндлстик-парк. Кэндлстик-парк, стадион в Сан-Франциско. Давай отдадим билеты родителям. Да я и не хочу идти на игру без Арло. Я была рада, что мы останемся дома. Ну и ничего, посмотрим матч по телевизору. Не нужна мне компания из 50 тысяч болельщиков. С меня хватит и двух, особенно таких любимых. За полчаса до игры Ленни сказал «А как же без арахиса?» Все должно быть как на стадионе. И мы втроем побежали в магазинчик, купили арахис и шесть банок пива. Вручая ленни сдачу, продавщица Мари сказала: «Джайнсы рулят. В округе все знали, за кого болеет ленни. И тут Арлоу углядел черно-оранжевый воздушный шарик джайнсов, и Мария, конечно же, отдала его Цвета логотипа джайнсов. Позднее я тысячу раз прокручивала в голове этот хронометраж в восемь минут. Для меня это было как кадры про взрыв дирижабля «Гинденбург», как ядерное облако над Хиросимой или как убийство Кеннеди. Дирижабль «Гинденбург», дирижабль нацистской Германии, потерпел катастрофу при завершении очередного трансатлантического рейса. Арло хотел держать шарик за ниточку, но лень не сказал — Так он может улететь, давай привяжем ниточку к твоему запястью». Потом Арло стал клянчить арахис. «Потерпи до дома», — попросила я. Потом Арло подобрал фольгу от сигаретной пачки. Погладил собачку, которую выгуливала какая-то женщина. Ленни, разумеется, только и говорил, что о предстоящем матче. «Окленд Эй» уже выиграли первые две игры, но в тот день их питчером был Дон Робинсон, и муж надеялся, что наша команда отыграется. Вспомни, 1986 год. Я, конечно, ничего такого не помнила. Мецы тогда продули две игры, а чемпионат выиграли. Мы уже прошли половину пути. Ленни мягко поторапливал Арло, боясь опоздать к началу игры. Я хотела взять его на руки, но Арло желал сам идти ножками. Он весело подпрыгивал, пока мы оба держали его за руки, и словно облачко из комиксов между нами плыл по воздуху воздушный шарик. Арло распевал песенку Берла-Айвза, которой я его научила, про белого утёнка. пел высоким тоненьким голоском, он уже тогда умел выводить мелодию. Я еще подумала, что хоть в этом он точно пошел в мою маму. Вот плывет по озеру беленький утёнок, делает он все так, как он хотенок. Интересно, как там родители, сказал Ленни. Отец наверняка напялил эти ужасные рыжие штаны которые мама подарила ему на день рождения. Ты просто молочина, что отдал им билеты, похвалила я мужа. Знала б ты, с каким трудом сестры их доставали. Вот что значит семья, семья Ленни. Они были и моей семьей, по крайней мере, в его представлении. Помню, я еще тогда подумала, как же все у нас хорошо, какой у меня замечательный муж. И вот он, наш сынишка, идет в припрыжку между нами. Мы спешили домой, чтобы усесться перед телевизором, и над нами, словно солнышко, плыл рыжий шарик. И тут ниточка на запястье сына развязалась, мы не успели отреагировать, и шарик начал улетать. Для нас это был всего лишь шарик, но для Арла целый мир. — Вернись! — в отчаянии закричал наш трехлетний сынишка, уверенный, что шарик может и передумать. На какое-то мгновение порыв ветра подтолкнул шарик ниже к мостовой, но он продолжал стремительно удаляться. В отчаянии Арло вырвал свои ручонки из наших рук, желая вернуть сокровище. На дороге загорелся зеленый свет. Из-за угла показался фургончик с флажками «Джайнсов» на кабине. Водитель явно ехал с превышением скорости, возможно, спешил к телевизору, чтобы посмотреть игру. Но мой сынишка думал только про свой шарик и выбежал на дорогу. Ленни прыгнул следом, пытаясь подмять под себя Арло. Помню истошный женский вопль мой. И как муж пытается заслонить с собой нашего ребенка. Виск тормозов. И оба они лежат и не двигаются. Послышались крики отовсюду, и только наш сын не издавал ни звука. Лежащий рядом Ленни истекал кровью. «Прости», — сказал он, — я не... и умолк. Я до сих пор помню лежащего там Ленни и выражение его лица, как на фотографии из музея. Житель Помпеи застыл во времени, застигнутый в момент смерти, с выражением величайшего ужаса на лице. Открытый в крике рот, глаза широко распахнуты, а сверху падает вулканическая пыль, словно случился... Конец света.